Ты и жена такая же негодная, как мать. Твой помет отличается. Одна уже срамила нас на весь город, а теперь и второй, видно, собирается сделать то же. Да, он на хорошей дороге, делает честь твоему воспитанию. Глаза его вдруг потемнели. Ты смотри, несуйся только к моей Несси. Она моя. Ты пальцем ее касаться не смей. Не суйся к ней со своими дурацкими нежностями и потачками, или я тебе голову разобью. — Но ты не лишишь его крова, отец! — стонала миссис Броуди. — Ты не выгонишь его? Он только презрительно засмеялся в ответ. — Я умру, если ты его выгонишь, как... как... Она в отчаянии мокла. «Насчет этого я еще подумаю», — ответил он с гнусной усмешкой, наслаждаясь тем, что держит ее в мучительной неизвестности, умещая на ней весь свой гнев на недостойное поведение сына и возлагая вину всецело на нее. Он презирал жену уже только за то, что она не способна была удовлетворять его чувственное желание. А теперь к этому прибавилась еще необузданная ненависть к ней из-за недостойного сына, и он твердил себе, что заставит ее расплатиться за все. Она была для него бруском, на котором он оттачивала без того острое лезвие своей ярости. В том, что мытью отказался от службы и возвращался теперь домой, виновата была только она и никто другой. Как всегда, он считал, что все недостатки детей — от нее, а все достоинства — от него. «Ты слишком человечен, чтобы отказаться сначала выслушать, что он скажет свое оправдание, чего ему надо», — льстивым тоном уговаривала его миссис Броуди. «Такой большой человек, как ты, не может поступить иначе. Ты только выслушай его, дай ему все объяснить». Должна же у него быть какая-нибудь причина. Причина ясна. Он хочет вернуться домой и сидеть на отцовской шее. Как будто недостаточно у меня забот и без того. Как будто мне больше нечего делать, как только набивать прожорливый рот этого губашлепа Вот тебе и вся разгадка его торжественного возвращения. Он, конечно, воображает, что тут ему будет не житьё, а масленица что я буду на него работать, а ты — лизать грязь с его башмаков. — У проклятие! Это уж слишком! Никакого терпения не хватит у человека! Смешанный порыв бурной злобы и холодного омерзения охватил его. — Нет, это уж слишком! — снова заорал он на жену. — Будьте вы все прокляты! Это уж слишком! И, подняв руку, словно угрожая, Он держал ее так в течение одного напряженного мгновения. Потом неожиданным движением протянул ее к газовому рожку, потушил свет и, тяжело ступая, вышел из кухни, оставив миссис Броуди в полной темноте. Она сидела неподвижно, совсем пришибленная, и последние гаснущие в зале искры едва намечали в темноте неясный силуэт ее скорчившейся фигуры. Долго сидела она так и ждала молчаливом раздумье. Казалось, от нее струятся печальные мысли, как темные волны заливают комнату, сгущая мрак, создавая гнетущую атмосферу. Она сидела до тех пор, пока совсем остыла зола в камине, дожидаясь, чтобы муж успел раздеться, лечь, авось и уснуть. Наконец, она с трудом подняла непослушное тело, выползла из кухни, как затравленное животное своей норы, и через силу стала взбираться по лестнице. Ступени, скрипевшие и стонавшие под ногами Броуди, не сдавали теперь ни единого звука. Но хотя она двигалась бесшумно, слабый вздох облегчения вырвался у нее, когда за дверью спальни она услыхала сонное, мерное дыхание мужа. Он спал. И, ощупью находя дорогу, она вошла, сняла свою заношенную одежду, сложила ее кучкой на стуле осторожно, крадучись, легла в постель, со страхом отодвигая подальше от мужа свое увядшее тело.